Глава 7. Последний долг. С рассказом Энрико не торопился. Он вернулся на блокпост, откуда принёс уже знакомый респиратор, ручной пульверизатор и ведро с какой-то жидкостью. Хм. Почему с какой-то? С очень даже знакомой. Тот самый дезинфицирующий раствор. Всё понятно. Разговоры разговорами, а санитарный контроль прежде всего. Дмитрий без лишних разговоров начал раздеваться. Я так понимаю, что теперь выбрасывать одежду не нужно, всё же уточнил он. "Нет", подтвердил снайпер. "Энда никаких запасов вещевого в склада не хватит, но смочить всё в растворе нужно однозначно. А химии-то хватит, этого добра полно". "Ясно". Дмитрий пристроился на фундаментном блоке и начал разуваться. Всего их тут 3. выставлены в шахматном порядке, перегораживая проезды, лишая автомобили возможности с ходу ворваться на территорию порта. Либо уже были прецеденты с изгнанными, либо просто прежний опыт наёмников. Ну что, рассказывай, произнёс Дмитрий. Сначала ты. Что там вообще случилось? Почему ты убежал, бросив меня без сознания? Я, конечно, мужик крепкий, но даже мне не помешало бы первая помощь. И откуда на тебе полицейский пояс? Не если городка, то на дороге появился псих, один из ваших. Я как водится обделался и со страху пальнул в него. Он же обиделся и погнался за мной. Я выбежал на скалу, чуть не убился, но тот парень улетел с тридцатиметровой высоты, что не прибавило ему здоровья. Пояс я снял с него. Впрочем, доступ у тебя сохранился, сам покопайся у меня в голове. Взгляд Энрико расфокусировался. Как видно, он прибег к совету Дмитрия и подключился к его нейросети. Простоял так с минуту, выуживая необходимую информацию, а может просто наслаждаясь кино. Впрочем, сомнительно, для этого слишком быстро. Если только на перемотке, что, скорее всего, и имело место. Раймонд наконец произнёс снайпер. Не повезло. Чего не сказать обо мне? то бревну отправило меня в отключку и рассадило лицом. В крови они, похоже, чуют хорошо. Если бы ты не ранил его и не разозлил, то, скорее всего, он набросился бы на меня и точно сожрал. И тогда обоим кранты. "Почему?" окуная в ведро с раствором одежду, поинтересовался Дмитрий. Потом ещё нужно будет подумать, где можно простёрнуть шмотки, а то запашок больно резкий. Сам-то после дезинфекции примет душ, но и о комбинезоне с обувкой подумать нужно. Одежду пока выжми, потом на складе получишь второй комплект и смоешь постирать. У нас тут прачечная организовалась. Спросишь, тебе покажут, где это, угадав его мысли, пояснил Анрико. А что до Раймонда? Он модификант третьего уровня, я четвёртого. Сами по себе наномодификаторы без должного программного обеспечения в нейросети верная погибель, причём нелицеприятная. Неуправляемые они бесконтрольно размножаются и творят Бог весть что, бездумно убивая своего носителя. Машина же, если мои наномодификаторы попали бы в его организм, они начали бы самовоспроизводиться, а для этого им нужны ресурсы, которые они берут из организма. Они бы его попросту высосали, догадался Дмитрий. Помимо всего прочего, словом пренезричим заняться перестройкой своего тела стоит обзавестись соответствующей программой, именно соответствующей. Универсальных не существует. Понятно. А у вас тут что за задница? Массовое перерождение. В посёлках нормальных людей не осталось, все заражены. Южный так никого к нам и не прислал, не успели. Много народу набежало сюда, в центральный. Все рвались на пристань, но мы ясное дело не пустили. Без трупов, но всё же отогнали. Видели, как на набережной началась драка, как группы психов хватали людей и утаскивали их за дома. И ничего не сделали. Угрюмо поинтересовался Дмитрий. Постреляли малость. Вон, видишь, под фонарями трупы валяются. Но они быстро соображают и учатся. Перестали отсвечивать в пределах прямой видимости. Может, неподалёку прячутся, может, подальше убрались. Кто их разберёт? Хм. Что не так? Да толстяк один там валялся, а теперь не вижу. Утащили, что ли? Или сам уполз. Ты говори, говори, да не заговаривайся. Я лично ему пулю в грудь всадил. Оружие и снаряжение не забудь обмыть. Не теряя в деятельности, потребовал снайпер. Порох намокнет, возразил был Дмитрий. А ты не топи свои ролятивы, протереть мокрой тряпкой вполне достаточно. Насели же их как-то в дождь. Может, я расстреляю всё одно чистить. Внимание, это блокпост, заговорил итальянец в гарнитуру. Наш тавгой объявился. Сейчас будет разряжать оружие, семь выстрелов. Ну, чего стоишь, стреляй. Дмитрия дважды уговаривать не нужно. Быстренько расстрелял все заряды и цели в сторону посёлка. Может, кого из мутантов напугает. Всё хоть какой-то толк. Я из Спрингфилда бабе в бочину всадил. Отстрелявшись и дезинфицируя оружие, начал пояснять Нефёдов. И ничего выжило. Залечил рану. И потом я её уже увидел, когда она в компании с двумя мужиками труп жрала. А тут всего-то 762, отмахнулся Дмитрий и поинтересовался о насущном. Так а что с спортом-то? Догадаться сложно, зараза поперла со всех щелей, словно бак с дерьмом взорвался. По признакам можно уже определить, что с людьми дело неладное. Догадаешься тут. Никому не хочется оказаться за оградой. Все надеются, что это просто недоразумение и с ними никакой беды не случилось. Но вот это шифровались. Как говорит Дог Страх заставлял их перебарамывать голод, что затормозило процесс мутации, но не остановило. Когда пропадал голос, начинали всячески избегать общения. Словом, человек ещё и не на то способен, когда хочет выжить. Мозг ведь отключается уже в самом конце. Так что у нас сейчас здесь не больше двух сотен. Кстати, вместо лейтенанта сейчас Лацис. То есть рик в клетке. Нет никого в клетке. Лаза сопли жевать не стал, приказал всех порешить. Всех. Нас здоровых осталось только 9. Вот такие дела. Ладно, проходи. И это, сначала к сержанту. Трофеи не отдам. Да не станет он их у тебя забирать. Глядишь, ещё и подкинет чего. Парень ты не промах, а на Айверса не смотри. Он нормальный мужик. Есть, конечно, пункт насчёт русских. Но сейчас мы в такой заднице, что Словом, сначала к нему, а потом уж займись собой. Хорошо. Вообще-то ничего хорошего. Не сказать, конечно, что ему опять хочется есть. Но перебить вкус фруктов и сырого мяса он не отказался бы. Да только тащить в рот еду, будучи с ног до головы уделан в вонючем растворе, бр. Мокрая одежда мало что воняет, так ещё и липнет к телу. Ногам в сырой обуви неуютно. хотел было обработать только снаружи, но Энрико многозначительно погрозил пальцем, мол, не болуй. На лице респиратор, но фильтры ничуть не способны задержать запах, да и само лицо пахнет не фиалками, словом, приятного мало. А тут ещё и к сержанту на доклад. Так, весело. Насчёт мужика в спортивном костюме, к сожалению, он не из наших, произнёс Лацис. После подробного рассказа Дмитрия и ознакомления с данными его нейросети, получается, наших на воле бегает девять. Нога, Но, с другой стороны, оружием они и не пользуются. Уже нам в плюс. Дальше уж как-нибудь разберёмся. Сержант не стал мудрствовать лукаво и занял прежний кабинет лейтенанта. Как видно, на приметы ему было плевать с высокой колокольни. Помещение же вполне удобное, Вторая комната позволяла разместить арсенал, что упрощало контроль над оружием и боеприпасами. Значит, вы решили начать отстрел мутантов, уточнил Дмитрий. А что нам ещё остаётся? пожал плечами сержант. Если судить по тому, что ты рассказал и показал, они мутируют, причём ураганными темпами и в весьма дурном направлении. Так что гасить их нужно, пока они ещё слабые. А как насчёт того, что мы тут как подопытные кролики? Я согласен с тобой, русский. Это здорово смахивает на масштабный эксперимент. И любого из нас выключить через нейросеть проще простого. Но я не стану вышибать себе мозги. В разных передрягах бывать приходилось, и всякий раз выкручивался, поборахтываясь сейчас. Касаемо постройки судна. Я, хотя и латыш, в морском деле ни черта не соображаю. Однако даже я понимаю разницу между лодкой на пару тройку человек и судном на две сотни. К тому же, единственная земля, мимо которой мы никак не промахнёмся, это Южная Америка, которая где-то в 6 или 7000 км на востоке. Есть идеи, как преодолеть такое большое расстояние? Но зачем так далеко? Ведь наверняка по близости имеются острова. И потом Австралия где-то вдвое ближе, и уж тем более Новая Зеландия. Они, конечно, поближе, но наша нейросетьи, как и гражданские, замкнутые на местные вышки, без связи с глобальной сетью через спутники. А значит, и навигаторы не работают. Улавливаешь, о чём я? Улавливаю. Но я могу сделать секстант и определять координаты по солнцу. Как и ориентироваться по звёздам? Ты? Хм, ну, кто-то увлекался стреляющими палками, а кто-то всегда мечтал о романтике моря. Хотя так и не смог его полюбить. Конечно, многое успело позабыться, но ведь с помощью нейросети я смогу извлечь все сведения, так или иначе связанные с морем. А я много чего читал, и о строительстве парусников в том числе. Ты, конечно, прав, на корабль я не замахнусь. Ну что поскромней, нам вполне по силам. Тем более, что нас устроит любая времянка. Сладим одну яхту или баркас, потом пообрасу и подобие десяток сарудим. Что же до ориентирования, не сомневайся. Я ознакомился с самыми разными картами, так что вытащить смогу. Не промахнёмся даже мимо Новой Зеландии, не то что Австралии. Хм. Занятно. Ты вот что, русский? Дмитрий, Дима Викторович? degree shame не называть русским, перебил сержант Анифедов. Запомни, русский, если я захочу, то буду называть тебя грязной обезьяной, и никто мне этого не запретит, тем более ты. Морду мне бить не советую, решишь пустить мне пулю в башку, имей в виду, бронебойных патронов тут нет. Лоб же модификанта пятого уровня держит выстрел стандартного парабеллумевского патрона с 100 м. В затылок с 50 Эту тему закрыли русский. Другого руководства кроме меня тут нет, а значит и мои правила. Не нравится забирай свои капсюльнике, припасы и вали. А как же секстант, судно? Не набивай себе цену. Мимо Америки мы не промахнёмся в любом случае. Мне считаю способное держаться на воде со орудием. И вообще, сроки ещё не вышли. Может, появится и корабль. Так что решил? Не я пока останусь, и хотелось бы при деле. С оружием, как видишь, обращаться умею. Нет, Дмитрий не испугался и не смирился, но выходить против этой машины для убийства дурость несусветная. Как впрочем и гасить его из-за угла, тогда долго точно не протянешь. И вообще, он бы не отказался иметь в руках что-то посерьёзнее этих роритетов. Вижу, что стрелять у тебя получается. Ладно. Твой позывной Ковбой. Наше всё одно тебя так окрестили из-за капсюльников. Подо тоже Лацис принял. К утру выуди из памяти всё, что только сможешь по морской теме, систематизируй и упакуй в одну папку. Потом распространим. На случай, если Ну ты же не дурак, русский, пожав плечами, как о самособой разумеющемся, сказал сержант. Не дурак, нервно сглотнув, согласился Дмитрий. Вот и хорошо. Теперь по твоему поступлению на службу. Капсульки оставь здесь, толку от них как скозла молока. Пистолет я вижу у тебя уже есть. Сейчас подкину тебе патронов, ну и выдам М4. Справишься? Если найдётся кому провести инструктаж то вполне с этим Конрико. Сейчас я начну формировать боевые группы. Тебя однозначно определю к нему. Так что на склад за сменной одеждой. Приводи себя в порядок, Уженый, и на блокпост. Пошли. Буду тебя вооруживать. Перешли в соседнюю комнату, где лаца с безлишних разговоров выложил перед Дмитрием полицейский разгрузочный жилет, радиостанцию, пару светошумовых гранат. Нормальных тут не водилось. М4, М4 магазина к нему, патроны с запасом как к карабину, так и к Беретте. Кабс уники свои и припасы к ним. Складывай в том углу, указывая куда именно нужно сложить, приказал Лацис. Спорить и задавать вопросов Дмитрий не стал. Ему, конечно, нравились эти раритетные стволы, но не стоит их сравнивать с современными образцами. В той же Америке они уже почти век не считаются оружием и продаются чуть не в любом магазине без каких-либо разрешений. В России закон об оружии на дымном порохе был принят только лет 20 назад, понятно словом. А это что, указывая на два коромулятука системы Денисова, дрогнувшим голосом поинтересовался Дмитрий. Один был Василия, а второй же А догадаться сложно, пожал плечами сержант. Порешили? Нет. Вместе с остальными выставили за периметр. Он только просил передать тебе, что будет на твоей квартире. Хотя в свете того, что ты тут по рассказал, надо было бы всех перестрелять. Для тежь сейчас головной боли было бы поменьше. Я понимаю. Дмитрий и впрямь понимал, но вот принять тот простой факт, что Льву нужно будет так же множиться на ноль, как и остальных, ему было трудно. Да что трудно? Не мог он этого принять. Хотя умом, конечно, понимал, что случае им встретиться И изменившийся лев раздумывать и сомневаться не будет, разве только в плане приоритетности дичи. М-м, да. Интересно, если они повстречаются, сам Дмитрий и станет сомневаться или выстрелит без раздумий. Признаться, ответа на этот вопрос он не знал. А мне плевать, понимаю, что и или нет. Впере в Дмитрия твёрдый взгляд рубанул Лацис и уточнил: Служить готов или уже передумал? Хм, что это? Показалось или в голосе Лациса и впрямь звучит участие? Да нет же, бред. Ничего подобного. Я в порядке. Вот и ладно. Полевой формы на тебя мы не подберём. У нас только та, что осталась от парней, а ты и пожеже будешь. Ходить же в болохоне глупее не придумаешь. На складе получение простое, комбинезон а сварочный. Глядишь, не вдруг и прокусят. Усилить бы рукава и штаны какими накладками, хоть из того же брезента. Но времени у тебя на это, наверное, не останется. Главное, сформируй пакет информации по морской теме. Не переживай, и пакет подготовлю, и о себе позабочусь. А я и не переживаю, русский. Ты даже не представляешь, через какие задницы меня протаскивала жизнь. Это всего лишь очередная. Слушай, я гляжу Энрико сдал дробовик Джонстона, указывая на лежащее на столе МС-255М, решил сменить тему, Дмитрий. Как видишь, хочешь взять? Я не против, но оно тебе нужно возиться с двумя длинностволами. А я его на хауду перепилю, дозаряжу да картечью. Стрелять у меня вроде получается ловко, но всё же я не ковбой, чтоб вы там не говорили. Хм. Если в упор, то вполне. Но я бы всё же предпочёл пистолет. Отдашь? Да забирай патроны Джонстона. Вон они на том столе, указывая на знакомые Нефёдову пластиковые контейнеры произнёс сержант. Ну, прими совет. Не перегружайся стволами. То есть берёт тут и у меня не потянешь. Мне сейчас не до отчётности, а тебе глядишь и изгодится. Сержант, а почему не раздать оружие людям? Не удержался Дмитрий от давно мучившего его вопроса. Пусть неприязнь начальства никуда не делась, но к конструктивной беседе он вполне готов. Возможно от того, что уже держал Дмитрия за своего, отчасти как необученное мясо, но уже не человека со стороны. потому что с меня хватает тех психов, что бродят за периметром. Для полного счастья не хватает внутри и с оружием в руках. Какая будет реакция у дебила с оружием, если у него обнаружится признак заражения? Ну, 9 из 10, что начнёт отстаивать своё право остаться в пределах периметра. Терять ему нечего в руках ствол. У нас и без того проблем хватает. Так что оружие я дам только тому, в ком буду иметь хоть какую-то уверенность. Трудно возразить. Хм. Получается, что в Дмитрии он такую уверенность имеет. Вот пойди пойми, что творится в башке у упёртого прибалта. С одной стороны, вроде как выказывает откровенную неприязнь, с другой подтягивает в свою команду. Покинув административное здание, направился прямиком к вещевому контейнеру. Здесь распоряжался уже другой мужчина, и куда делся прежний зав складом, гадать не приходилось. Получил комбинезон сварщика, тяжёлые и крепкие ботинки, краги из кевлара, усиленного накладками, не тактические перчатки, но хоть что-то. Выпросил ещё кусок брезента, иголку и нитки. Красиво сделать не получится, но на скорую руку пришить второй слой на предплечье и голени вполне. Потом попросил какой-нибудь подсумок, чтобы привесить на пояс обрез дробовика. Всегда можно что-то подобрать. Вот и сейчас получилось. Сумка была выполнена под усечённый конус. Стоило срезать дно, как дробовик лёг в неё как родной. Остаётся только укоротить его, и получится этокий здоровый револьвер на ковбойский манер. Нужно же соответствовать. Потом прошёл в душевую, где помылся и переоделся. Рядом обнаружилась и прачечная. Чтобы не ходить туда-сюда, быстренько простёрнул свою одежду и ополоснул ботинки. Надо бы где-нибудь пристроить всё это на просушку. Но он как бы ещё не определился с ночлегом, и вообще ему ещё и Энрико представиться нужно. Переделку дрововика решил оставить на потом. Имелась в порту импровизированная слесарка, да только время уже позднее. Представленный к ней работник, может, и на месте, но вряд ли будет в восторге от намерения Дмитрия возиться на его рабочем месте в столь позднее время. Зато в столовой обнаружилась повариха, причём та же, что была и позавчера. Разве только готовой еды уже не было? Но узнав о его злоключениях, она всё же кое-что сообразила на скорую руку. Пачкаловший быстрого приготовления, банка тушёнки, докружка да кипятка с растворимым эспрессо королевский ужин. Отойдя в сторонку, Дмитрий съел всё без спешки, получая удовольствие и буквально млея от попадающей в желудок горячей пищи. Не то что сырая козлятина, и уж тем более кокос с бананами. И вообще, чтобы он ещё раз вышел за периметр без сухого пайка, да не бывать такому. Хотя с употреблением пищи за периметром есть определённые трудности. Поди угадай, где есть эта чёртова зараза, а где нет. Вот так снимешь маску респиратора и привет. Покончив с ужином и почувствовав, как тяжесть, так и сытость у истому, полностью удовлетворенный Дмитрий направился для представления по службе. В ответ на его заявление Энрико погрозил пальцем и заявил, что и не подумает доверить ему руль. Стем Дмитрий поспешил согласиться. Водитель из него получился некудышный. Третьим в их группе оказался молодой крепыш Михал. Во время чистки территории порта от заражённых этот поляк проявил себя с наилучшей стороны. Поэтому был определён в силы самообороны, экипирован, вооружён и выставлен на ответственный пост. К тому же он успел послужить в польской армии и умел обращаться с пулемётом. старшей группы с пониманием отнёсся к желанию Дмитрия усилить свой комбинезон, отметив, что до этого они тут справлялись вдвоём, а значит и дальше управятся. Михалову, в отличие от Дмитрия, с фигурой повезло, и ему достался по наследству полевой комплект одного из модикантов. Вкрифи вкось, но за час Нефёдов успел усилить свою одежку. Глядящие подросшие клыки и старичков не вдруг справятся. Если же попадётся какой мутант посерьёзней или тигр там, то тут уж никакое усиление одежды не поможет. Стоит дойти до рукопашной со столь серьёзным противником, и ему попросту не отбиться. Энрико, а это правда, что модификанту пятого уровня стрелять в лоб из пистолета с 10 м бесполезно? Кто тебе это сказал? удивился снайпер. Лацис. Ага, значит, продолжайте, цыплянца. Не я цепляюсь, а он. Да, не любит он русских. Что тут ещё сказать? И дедовские счёты тут считай ни причём. Было дело на Ближнем Востоке. Русские приложили его давнего дружка. Ну и наложилось новое на старое, доставшееся от прадеда. А что до пистолета, то да. Беретта со стандартным парабелловским патроном его в лоб не пробьёт. Только это вообще не исключает контузии и того, что сознание модификант потеряет однозначно. Нейросеть проведёт диагностику и запустит регенерационную программу. С контузией она вполне справится, но не сразу. Для частичного восстановления понадобится минимум сутки, а для полного месяц. Ясно. Чего ты так на меня смотришь? И в мыслях не было, просто любопытно, пожав плечами, возразил Дмитрий. по поводу молчаливого недоверия начальника. Подошла смена, и Энрико повёл свою группу на отдых. Полицейские и ополченцы размещались в административном здании с максимально возможным комфортом. Да, но и понятно, в общем-то. Дмитрий же наконец сумел развесить свою отстиранную одежду. Кстати, вешали далеко не только его вещи. Через дезинфекцию проходят все покидающие порт. Да и само помещение обрабатывается не поразом. После чего подступился к своим познаниям в области вождения и строительства морских судов. М-м, да. Он вообще-то думал, будет легче, но не тут-то было. С тем, чтобы извлечь сведения из тайников памяти, проблем не возникло. Припомнить получилось всё до последней формулы и чертежа. Но это если ему самому всё делать, а вот сформировать файл Лацос явно принял его не за того. Если у сержанта с соответствующим программным обеспечением всё было в порядке, то у Дмитрия ничего подобного нет и в помине. Разложить всё по полочкам в своей черепушке получилось без проблем, а вот сформировать пакет для передачи данных кому-либо другому уже шалишь. Не сможет до них добраться и никто из полицейских. Это ведь не видео и аудиоряд недавних событий. Всё куда глубже. и требует использования специального оборудования, как минимум, нейрокресла, которые сгорели в огне, поглотившем серверную. Прикинул так и этот, махнул на всё рукой и завалился на надувной матрас. Боже, какое же это всё же наслаждение, удобная постель. Проснулся абсолютно выспавшимся и голодным, но просто голодным. Как это обычно и бывало по утрам. А вот лицо откровенно болело. Всё же постоянное ношение респиратора не могло не сказаться. Остальные, может, уже и по привыкли к этому, а вот он сподобился больше суток обходиться без подобной защиты. Словом, приятного мало, а тут ещё и предосторожности с утренним туалетом. У каждого своя пластиковая бутылка, которую и использовали, подвесив за верёвочку и слегка отвернув крышку. Причём делали это предварительно обработав как саму бутылку, так и место омовения из ручного пульверизатора вонючим дезинфицирующим раствором. Вот такие реалии. Слышал, за ночь ещё десяток человек за периметр распроводили, одеваясь поделился Михаил. Откуда? Я только проснулся. Слушок пошёл, что это ты болячку принёс. Вообще-то меня всего с ног до головы облили раствором. Вон одежда до сих пор мокрая. Да чего ты мне объясняешь? Я и так понимаю, что всё это бредятина. И ты находишься в периметре меньше, чем нужно на инкубационный период. Но народ ещё и не такое придумает, и сам же в это поверит. Охота на ведьм. Слышал такое выражение. Слышал, надевая разгрузку поверх сварочного комбинезона, ответил Дмитрий. Вот тебя какой-то придурок и назначил той самой ведьмой. Ну так пускай подойдёт и предъявит, вгоняя беретту в кобуру на левой стороне живота, зло бросил Дмитрий. Ты не закипай, сержанту это не понравится. Ему проще пустить тебя в расход, чем народ доводить до бузы. Много ты понимаешь, Михал, пристраивая в подсумке повыше два запасных магазина, возразил Нефёдов. Сейчас то, что ты был в руководстве, не имеет никакого значения, покачав головой, возразил парень. А то, что, несмотря на негатив ко мне, Лацис выдал мне оружие, оставив без оружия целую толпу, тебе ни о чём не говорит. Соглашаясь с доводом Михало оставалось только растерянно хмыкнуть, но это не позволяло найти ответ на вопрос, а почему собственно именно так, а не иначе? Честный, открытый и добродушный парень не робкого десятка, но соображал кое-явно проблемы. Всё просто, решил всё же пояснить своё понимание ситуации и Нефёдов, заодно нарезая и определяя в подсумке на животе справа 4 магазина КМ-4. Лаца со своими парнями собирается выжить, и для этого ему не помешают помощники. Те, кто не станет доставлять излишних проблем и с оружием в руках отстаивать чьи-то там эфемерные права, а таких хватает, как и готовых удариться в панику. Эти балласт. Напрямую избавиться от них он не может. Есть некая грань, за которую ввиду отсутствия полной ясности пока всё же заступать не стоит. Если бы копам пришлось думать только о себе, то сил у них для этого более чем достаточно. Но на них ещё и толпа гражданских. И тут сказывается банальный некомплект бойцов. Так что ему проще пристрелить парочку бузатёров, чем избавиться от меня. Разве это не будет превышением из злоупотреблением? Ситуация требует быстрых и жёстких решений. Паника едва ли не первейший наш враг, и любое её проявление нужно давить на корню. Только так и никак иначе. Разобравшись с магазинами, Дмитрий начал рассовывать по петлям патроны с картечью, всего десяток. Пять в барабане, не так чтобы и много. Но ведь и оружие это не основное, а можно сказать, последнего шанса. Забросил в другие подсумки запасные патроны, перевесил всё своё имущество с трофейного ремня на разгрузочный, пристроил и топорик, и снятую с ремня кольта дубинку, и фонарику место нашёл, и ножику. Хорошая всё же штука разгрузка. Проверил работоспособность радиостанции. Вчера Энрико провёл краткий лекбес. Дмитрий же всегда легко учился и обладал хорошей памятью, а уж теперь и вовсе абсолютный, так что наставление запомнил. Не сказать, что действовал без запинок, приходилось всё же на ходу копаться в памяти, но в общем и целом вполне нормально. Ладно, пошли завтракать. А то мне нужно ещё и слесарку навестить, подпилить малость ствол, тряхнув дробовиком, пояснил Дмитрий. Не жалко? Красавец же. И красавец, и страсть какой удобный, но по моим надобностям слишком громоздкий, пожав плечами, ответил Дмитрий. Завтрак прошёл без эксцессов, хотя косых взглядов и шепотков в спину Нефедова хватало. Дабы не обострять, он предпочёл сделать вид, что не слышит. Только раз впилил взгляд в одного мужичка, позволившего себе слишком громкий шёпот. Тот быстро стушивался и поспешил ретироваться. Его собеседники сразу надели на лица выражение: "Я не я их, а не моя". А вот заведующая столовой оказалась к нему настроенной всё так же благодушная. Хотел было пустить в чары, чтобы заполучить себя в запас чегосьясного, но как оказалось, напрасно старался. Лацос недаром был сержантом в частной военной компании и дело своё знал туго он не только распределил людей по группам но и отдал соответствующие указания так что в руки Дмитрия и Михала легли два бумажных пакета с сухими пайками затем навестил слесарку и обрезал ствол в соответствии с советом Энрико ручку резал и обтачивал уже сам и между прочим получилось очень удобно Бог весть, как поведёт себя оружие в деле и получится ли вообще удержать в одной руке двенадцатый калибр, но в ладонь лежит как влитой. О, да ты прямо как настоящий ковбой, встретил Дмитрия Энрико у административного здания. Стараюсь соответствовать, положив руку на рукоять хауда, ответил Дмитрий. Уже испытал. Не хочу громыхать в порту. Проверю за периметром. Кстати, мы выезжаем или нет? Да, два автобуса, по две группы в каждом. Но тебя для начала хотел видеть Лацис. Ты вроде что-то там ему должен. Я быстро. Ну, во-первых, это зависит не от тебя, а во-вторых, выезд только через полчаса, так что время ещё есть. Не сказать, что сержант так уж расстроился по факту неудачи с выуживанием сведений из головы Дмитрия. При наличии компьютера и необходимого времени Записать всё это будет не столь уж и трудно. К тому же, любые сведения, почерпнутые из сети, о Нефедове просвещался именно там, могли быть только приблизительными и не более того. Зачастую ответы на одни и те же вопросы были диаметрально противоположными, так что на выходе они всё одно получали только общее представление на уровне даже не дилетантов, а диванных сетевых теоретиков. Впрочем, это, конечно же, лучше, чем ничего. Вопреки ожиданиям Нефёдова, Лацс не стал снимать его с рейда, дабы поберечь сведения в его голове. Первый выезд предполагал отстрел непуганых заражённых через окна автобуса. В каждом из них по две-тройки из пары модификантов и четверых ополченцев. Это на случай, если придётся повстречаться с мутантами-модификантами. Что за противник выйдет из них, можно было только гадать. Если изменения будут существенны настолько, что нейросеть не сможет пребывать в симбионте с изменившимся мозгом, то модификанты попросту погибнут. Их убьют вышедшие из-под контроля наномодификаторы. Если же связь сохранится, то может получиться, что мутация и современные технологии дополнят друг друга. И что тогда из этого получится? Можно только гадать. А серьёзно-то клаца подошёл к вопросу. По сути, половину наличных сил отправляют в первый рейд. Хочет для начала понять, что с собой представляют ополченцы. В таком случае никакого смысла отправлять Дмитрия. Уж в его-то активе имеется несколько мутантов, хотя признаться, он совсем не против. Дело тут вовсе не в желании пострелять. Просто нужно позаботиться о Васе и Лёве. Не дело оставлять их вот так. Неправильно это. Обо всех позаботиться у него не получится, но уж о тех, с кем был близок, сам Бог велел. Так что выбрался бы за пределы периметра в любом случае. Как и обещал, Энрико не пустил Дмитрия Заруль. Тот, конечно, и нервался, но снайпер посчитал своим долгом акцентировать на этом внимание, чем вызвал смех всех собравшихся у стоянки блокпоста. Автобусы в порт не заводили. Всё проникшее снаружи должно проходить дезинфекцию, каждый раз обрабатываясь техникой никаких химикатов не хватит. Их, конечно, в достатке, но ведь это смотря с чем сравнивать. Поэтому транспорт оставили снаружи, на набережной. Оно вроде и на виду, Но выдвигались со всей предосторожностью, прикрывая друг друга и контролируя местность по секторам. Вообще-то Дмитрий был уверен, что в столь серьёзном подходе необходимости никакой нет. Четверо модификантов это более чем серьёзно. И провести своих подопечных они могли куда быстрее и с полной гарантией безопасности. Это же всё нужно не больше, чем для тренировки. Но кто сказал, что она будет лишней? Поэтому Нефёдовы не думал халтурить, контролируя свой сектор со всей серьёзностью. И не зря. Не сказать, что этот мутант представлял опасность из свежаков будет. Их уже окрестили кусачами, потому что бестолковые и непуганные. Вовсему выходит, что они не передают опыт друг дружке, а нарабатывают собственной. Получил по сусалам или увидел, как накостыляли другому, сделал зарубочку на будущее. Вот и этот из свежаков. До него метров 100, и он словно маньяк бежит в их сторону. Дурной пример оказался заразительным. За ним выбежали ещё трое, да бодренько так. Как уже говорилось, никакой заторможенности в мутантах не было от рождясь. Как бы ещё и не наоборот, несколько быстрее, сильнее и выносливей. Справа на 3:15 четверо кусачей. Памятуя о наставлении Энрико, по установленной форме доложил Дмитрий. Вижу ковбой, тут же отозвался снайпер. Работай. Хочу Хауду проверить. Добро, остановка. Энрико не был старшим, однако все выполнили его команду. Док, контакт, прикрываем. Принял. Тут же отозвался здоровяк, немного уступающий Грегу, с бульдожьим лицом и без грамма лишнего веса. Работай, ковбой. Принял. М4 за спиной, хауду в руке и ждать. Впрочем, не так, чтобы и долго, всего-то с десяток секунд. До первого метра в 5 выстрел. Обрез ожидаемо дёрнулся в руке, задрав ствол вверх. Кортеч взбило на груди лёгкую цветастую рубашку. Никаких взбрыков ногами. Подстреленный просто откинулся на спину, прокатившись пару метров по асфальту. Впрочем, Дмитрий и не следил за его кульбитами. луч уже взял в прицел следующего и самовзводом выстрелил вновь. И опять в цель. Хотя на этот раз светлая футболка окрасилась алым на боку набегающего мутанта, всё одно свалило, заставив крутануться волчком. Третий выстрел также оказался результативным. Пара картечин угодила в верхнюю часть груди, одна прошла вскользь, пробороздив щёку. Мутант запнулся, мотнул головой, но не упал и по инерции продолжил движение. Второй выстрел прозвучал, когда он успел сократить дистанцию ещё на пару метров, и на этот раз картечь прилетела куда кучнее. Мутант взмахнул руками, как ветряная мельница, и опрокинулся на бок. И тут же разом грохнули одиночными карабином Дога и винтовкой Энрико. Над головой последнего мутанта возник кровавый нимб, и он грохнулся на асфальт, так сказать, размятав мозги. Кто из них сподобился не понять расстояние всего-то ничего, так что не обязательно снайпер. Дмитрий выстрелил ещё раз на добивание по второму, который был явно ранен и продолжал подавать признаки жизни. Но до того оказалось явно далековато. Несколько картечин выбили пыльные облачка из асфальта с визгом, уйдя в рикошет. Какая-то их часть попала в цель, но вновь не успокоила раненого. Нужен контроль, произнёс Нефёдов, обращаясь к Андрику. Тот его начальник, а в боевой обстановке лучше это чётко сознавать, во всяком случае, он полагал именно так. "Михал, контроль пистолетом", распорядился старший. "Есть", нервно сглотнув, откликнулся парень. Понять его не трудно: стрелять в людей, пусть и начавших мутировать, не сахар, а уж добивать, словно палач какой-и подавно. Если последний ни в каком контроле не нуждался, а первые и третьи лежали неподвижно, то второй продолжал подавать признаки жизни. К нему-то Михалы направился в первую очередь. Правда, сумел попасть в голову только со второго раза, после строгого окрика Энрико. Ну что тут скажешь? Это не заразившихся выставлять за периметр, помогая полицейским, и не на учениях расстреливать мишени. Но оставшихся двоих проконтролировал уже без проблем. Так и как, Михал, всё же поинтересовался у парня Энрико, когда тот занял своё место. Нормально. Хорошо, но на будущее учти, в первую очередь бей не того, кто кричит от боли. Он и так на виду. Сюрприза следует ждать от неподвижного, потому что он может попросту затаиться. Всех касается. Нефедов также мотало то себе наус. А заодно и перезарядил хауду, которая его несколько разочаровала. Признаться, он ожидал большего. На поверку же оружие оказалось годным только для стрельбы в упор. Нужно будет ещё проверить, каково оно с пулей, но сомнительно, что результаты его обрадуют. Ты закончил? Поинтересовался Дог у снайпера. Минус -4, пожав плечами ответил тот. Согласен. Пошли и дальше, парни. Вообще-то Дмитрию казалось, что наученный горьким опытом остальные мутанты не полезут на открытое место, но он ошибался. С разных концов появились ещё пятеро. На этот раз ему и Михалу не дали поучаствовать, острелялись остальные четверо. А потом ещё и прикрывая друг друга, приблизились и произвели контроль. Лацс обобщил и подготовил пакет данных и передал его по цепочке всем обитателям порта. Так что непременный контроль даже бездвижных и явно мёртвых мутантов вменялся в обязанность, ну разве только за исключением моментов, когда мозги мутанту и без того вышибли. На стоянке подстрелили ещё одного. Выводы он сделал правильные, но скрыться уже не успевал, поэтому решил притаиться и обождать, пока напасть не уберётся во всяясе. Не тут-то было. Приблизившись к выстроившимся в ряд автомобилям, Дог принял упор лёжа и заглянул под днище. В трёх машинах от себя обнаружил притихшего мутанта и погнал своих двоих помощников разбираться с этой проблемой. Сам шёл сзади, страхуя эту пару. Не сказать, что он остался доволен их действиями, но, похоже, они всё же не так сильно облажались. Коль скоро он сделал характерный жест, мол, могло быть и хуже. За руль Дмитрия не посадили, чему он признаться был рад, и уж тем более в свете того, что там устроился штатный водитель. Энрико со снайперской винтовкой занял место в откинутом люке, выбравшись на крышу и свесив ноги. Благо низко нависающих над дорогой деревьев Дмитрий не припомнит, а высота у пазика приличная, и вот так вдруг не запрыгнешь. Четверо устроились у открытых форточек. Судобством на сиденьях никто не устраивался. Ну что, ковбой, расстроился? послышался сверху голос снайпера. Ты насчёт Хауда? Есть немного. Зря ствол нормально отработал. Просто помни, что он у тебя как оружие последнего шанса, когда уже полный швах. Ближе 5 м он что твой Якувалда остановит даже льва? Так уж и льва. Я же не говорю, что убьёт с первого выстрела, тем более, если попадёт в грудь. Но остановит гарантированно. А там не зевай, подбрось добавки. Зато скорострельность, но заглядение и линию прицеливания выдержать куда проще, чем на помповике. А сам-то чего? А зачем мне таскать лишнее? Я из пистолетам отработаю нормально. Понял. Кстати, я не ожидал, что он будет так легаться. А ты чего хотел? 12-й калибр это тебе не шутка. Пока доехали до развилки, уводящей в ущелье, успели подстрелить ещё одного. Правда, для контроля выбираться не стали. Эту заботу взял на себя Энрико, всадив пулю точно в голову за 2 сотни метров. Вообще остров практически весь покрыт лесом, но на побережье преобладают пальмы. Подлесок отсутствует, трава подстрижена живыми газонокосилками, а потому и видимость приличная. Дальше разделились. Второй автобус отправился через ущелье, а не вдоль побережья. Встретиться должны были между Восточным и Южным. Двигаться вместе посчитали глупым, да и правильно, в общем-то. По всему выходило, что мутанты пока не опасны. Даже модификанты сейчас не могли представлять столь уж серьёзную угрозу в виду своей тупости. По общему мнению наёмников, никто из них не мог так глупо сорваться со скалы, как Раймонд. При разделении же у них получится охватить разом оба посёлка. Перед ними стояла простая и ясная задача подстрелить как можно большее число мутантов. В общем и целом, этот их первый рейд не отличался ничем особенным, если только позабыть о том, что силовики наконец приступили к целенаправленному и планомерному отстрелу заражённых. Да, это твойис на дурачка, но и расчёт выкосить как раз таких непогоданных И, кстати, их оказалось не так чтобы и мало. Звук работающих двигателей привлекал мутантов. Стрелки подпускали их поближе, а затем расстреливали в упор. За первый день удалось выкосить больше двух сотен. Весьма недурной результат для покатушек по объездной в течение полутора часов. Жаль только не попался ни один из модификантов. Энрико и Дог Вы сказали Надежде, что изменившаяся мозговая нейросеть всё же окажется несовместимыми. Охота даже на матёрого тигра или льва занятие более чем опасное. А уж если этим хищникам окажется кто-то из числа прошедших модификацию, то и говорить нечего. Заодно в Южном, где его обитатели дали бой мутантам, приметили такую деталь. Трупы заражённых оставались непотравленными. В смысле, конечно, приметили пару свиней, рвущих и зрядно попахивающие трупы, и пристрелили их. Но сами мутанты себе подобных не ели. Энрико, мне нужно заглянуть домой, когда автобус уже подъезжал к стоянке, произнёс Дмитрий. Зачем? По распоряжению Лацаса нужно кое-что оформить должным образом, а для этого нужен компьютер. Хочу забрать свой. Насколько я помню, ты прибыл за день до всего этого дерьма, и данных у тебя там никаких быть не может. К тому же, тащить что ни попадя из посёлка Лаца строго-настрого запретил. Компьютеры же есть и в порту. В моём наверняка были графические программы, а мне придётся делать чертежи. Латыш, произнёс Андриков в гарнитуру. На связи Латыш, отозвался Лацис. Для в бою нужен комп с графическими программами для выполнения твоего распоряжения. Минуту повисла тишина. По-видимому, сержант выяснял обстоятельства по данному вопросу. Стрелок лотошу. На связи стрелок. В наших компьютерах есть графическая программа. Может и не самая продвинутая, но ему придётся обойтись ею. Принял. Мне всё равно нужно домой, гнул свой Дмитрий. Зачем? Зубную щётку забыл, удивился Энрико. Мои друзья, мы определились, что если зараза, то запрёмся там. Если, ребята, я должен их похоронить. Нет, не глупи. Значит, я пойду сам. Парень, ему же всё равно. А ты думаешь, кладбище они для мёртвых? Нет, Энрико. кладбище для живых. Ты можешь жить как хочешь, а мне не будет покоя, если не похороню ребят. Они могут сейчас бродить в поисках мяса. Тем более, я должен найти их и упокоить. И вы меня не остановите, даже если отберёте всё оружие, включая и капсюльники. Непожалуй, да, что так. Латыш стрелку вновь вызвал Энрико сержанта. Насвязил атыш Кавбою нужно позаботиться о друзьях, говорить, что должны были закрыться в его доме. Втроём справитесь или нужна поддержка? После некоторой паузы поинтересовался сержант. Справимся. Делайте. Только не затягивайте. Забот ещё выше головы. Здесь, Док. Латysh, мы поможем. Хорошо. Конец связи. Думал, не разрешит. В ответ на немое удивление поинтересовался Энрико. Была такая мысль: Айвар знать, что такое дружба. Было дело, он своего дружка несколько дней тащил по пустынным горам. Ему потом новую руку регенерировали. Правда, через год он всё одно погиб, но лацо с рядом уже не было. Это тот, которого русские убили. Именно. Второй пазик свернул к стоянке, и они покатили дальше и вскоре остановились перед домом, который Дмитрий так и не мог назвать своим. Покинув салон, первым делом заглянул в соседский двор. Оба трупа так и валялись на прежнем месте, даже положение тел было тем же, разве только на них присутствовал изрядный слой червей. Впрочем, картина уже знакомая по недавней поездке. А вот в полисаднике во дворе Дмитрия, где так и не появилась зелень, Обнаружился свежий холмик с крестом и пустая могила рядом. При виде этого у Дмитрия к горлу подкатил ком. Табличка гласила, что здесь покоится Носков Василий Андреевич, 05.07.2027, 29.01.2050. Лёва постарался. Кстати, и о себе позаботился. Вон к стене приставлен ещё один крест. Только на табличке данные Денисова. Страхуя друг друга, прошли в дом. Дмитрий вооружился хаудой, а на куда предпочтительнее пистолета. Да в общем-то для того и ладилось. Впрочем, оружие не понадобилось. Лёва обнаружился на кухне. Прикрепил к стене массивными саморезами верёвку, которую наверняка прихватил в супермаркете, и накинул себе на шею петлю с коротким поводком. Так он мог дождаться перерождения с относительными удобствами. А потом уже мутант, не сумев совладать со злами, не стал сводить счёты с жизнью. Похоже, не имея пищи, он впал в нечто вроде анабиоза, да так и простоял. Но стоило появиться людям, как ожил и дёрнулся в их сторону, протянув руки. Однако верёвка исправно его удержала у стены. В доме чисто, констатировал Энрико, а потом поинтересовался: Ты сам или помочь? Нет. Я сам. Я должен, севшим голосом выдавил из себя Дмитрий. Я всё понимаю, но не затягивай. У нас на сегодня ещё полно работы. После обеда выдвигаемся хоронить всех, кого сегодня настреляли. Я понял. Мы на улице. Пошли, Михол. Дмитрий приметил на столе лист бумаги. Последнее прости отлёвое. Извини, бригадир, что кинул тебя. Так уж вышло. Васю порешил самолично. Безобидно, теперь твой черёд. Сам я не могу, самоубийство противно моей вере. Если только не повисну, когда перекинусь. А так придётся тебе. Васю похоронил, крест для себя смастерил, могилу выкопал. Дальше ты уж сам. Не знаю, в какой ты заднице, но если вдруг всё же выберешься, очень прошу, не оставляй моих. Прощай, Лев. Вот так. Дмитрий посмотрел в безумные глаза друга, извлёк из кобуры беретту, но потом передумал. Вот не хотелось разносить череп лева и всё тут. Убрал пистолет и вооружился шокером. Носил с собой на всякий случай, и вот пригодился. Нажал на спускок. Пары электродов, вырвавшись из ствола, впились в грудь друга. Лев задергался как паралитик, сепая и пуская пену. Дмитрий отпустил кнопку, и тонкие провода с электродами тут же втянулись обратно. Дениса уже повис в петле, хрипя, вывалив язык и мелко суча ногами, но так и не приходя в себя. Короткий замах и удар ножом в висок. И он сразу затих, безвольно повиснув в петле. Дмитрий срезал верёвку и завернув тело в покрывало, перенёс его в могилу, которую самолично и закопал. Парни, может, и помогли бы, но другой лопаты не было, а свою Нефёдов передавать отказывался. Так и работал, как заведённый. А как он ещё мог отдать последний долг своему другу? Разве только позаботиться о его семье. Но где Россия и где он? Не сказать, что материк для них недосягаем, как та же луна. Шансы пересечь океан у них всё же присутствуют. Но весь к гадалке не ходи, они всё время под контролем. А нейросеть это не заноза какая. Её вот так просто не выдернешь из себя. Так что теоретически да, шансы есть. А вот на практике на практике он в это не верил. Ну и накладывать на себя руки не будет. Не потому, что грех, нет. Просто он не умел сдаваться и ненавидел проигрывать. В этом они с Лацесом похожи.